Приложение 4. Что может мотивировать вашего антагониста? Маленькое путешествие в мир злодейского зла пригодится тем, кому ещё только заглянули новые персонажи и кто пытается разобраться в их приоритетах, в системе отношений и возможных поводах для конфликтов. Ведь часто читатели и зрители ломают копья из-за антагонистов. К ним предъявляются прямо-таки завышенные требования. Протагонист может быть достаточно заурядным, но его противник, о, держите планку, или вам же хуже. И это понятно. Героя делают враги и препятствия. И если читатель в них не поверит, он не поверит в историю в целом. Отрицательные образы вызывают много споров. Что лучше, что правильнее: чем вызвать у аудитории мурашки или неземную любовь? Хороший антагонист, говорят одни, спасёт даже слабую историю. Борьба добра и зла штука морально устаревшая, даёшь всем оттенки серого, говорят другие. Надоели злодеи с травмой в прошлом. Дайте нам просто сволочь, морщится третий. Не, персонаж не может быть сволочью просто так. С ним что-то случилось, спорят четвёртые. Как бы там ни было, Большинство сюжетов строится на противостоянии целей и ценностей, амбиций и надежд, взглядов и чувств. Варианты, кто же в нашей книге станет врагом, разнообразны. Кому-то нравится эпический масштаб, кому-то камерные конфликты. Противостоять друг другу могут не только целые нации, но и члены одной семьи. Но кто бы и с кем бы у вас не сражался, У этого должны быть мотивы. Ну, поболтаем о антагонистах. Давайте действовать, как в предыдущей главе. Задавать вопросы. Итак, подошли мы к злодею, мрачно точащему нож. Подёргли его за рукав, заглянули доверительно в глаза и спросили: "Чего ты злой-то такой?" А он нам: "Ты стоишь у меня на пути, так что это ты, злодей". Начнём с обожаемого мной тренда полутона и зыбкости сторон, злодеи, которые не злодеи. Классическое гротескное зло, хихикающее, в усы и кутающееся в плащ, действительно устарело и давно. Тут даже слово тренд неуместно. На самом деле, приём стар как мир. Просто сейчас о нём снова говорят чаще. Такой антагонист скорее идеологический противник, у которого другой взгляд на происходящее. Если возьмём классических книжных мушкетеров и кардинала Ришелье, получим именно этот расклад. Противостояние политических группировок, каждая из которых в чём-то права. Большинство крупных антагонистов из исторической манги Бродяга Кенсин о реставрации Мэйдзи такие персонажи. Как ни чудовищен бывший самурай Сисио Макото, Мы прекрасно понимаем, почему ему не нравится новое правительство Японии. Здесь заметна закономерность. В обоих примерах многое упирается в политику. У многих злодеев этой группы масштабные цели. Ставки в их борьбе высоки: власть, деньги, суверенитет родины. Такие злодеи не только видят проблему иначе, и их можно понять, но ещё и вменяемы. Они не пускают союзников в расход пачками. При каждом удобном случае предпочитают переманить, а не уничтожить противника и знают цену любви и уважению как минимум к ближнему кругу. Они сильны, но не перегибают, поэтому за ними интересно наблюдать, и поэтому же они могут серьёзно поколебать наши убеждения. Они нередко умнее автора. Вот почему их сложно прописывать. Впрочем, точно такой же контраст взглядов, ведущий к вражде, возможен и в бытовой, маломасштабной истории. Да в любой, где сталкиваются лбами, две вполне правдивые правды. Правда подростка, который хочет свободы, и правда его родителей, понимающих, что на свободе их безалаберная деточка убьется. Правда двух соавторов, которые никак не поделят сферы влияния в сюжете. Правда двух дачников, которые уже не помнят, кто и почему когда-то начал кидать гнилую капусту за забор к соседу. Правда инквизитора, знающего, что магия опасна, и правда ведьмы, пытающейся использовать её во благо. Правда львицы, которой надо кормить львят, и антилопы, которая хочет жить. Так устроен мир. Чем туманнее и правдивее правда, тем лучше выходят истории. Жутковато. Я мстью, имстя моя жестока. Убийство в Восточном экспрессе Агаты Кристи. Детектив, где группа неравнодушных граждан убивает гангстера, похитившего маленькую девочку. Классическая история о личной мести, а ещё немного об актуальных проблемах полицейской работы, но мы не о том. Слово личный тут не просто. Такой мотив намного чаще, чем предыдущий, бывает локальным, но не всегда. Иногда личная месть выходит на глобальный уровень. И вот уже наш добрый доктор, которого жена бросила, чтобы стать президентом, мстит за этот развод всей стране. Последствия не менее страшны, чем в варианте войны интеллектов, хотя злодей может быть куда зауряднее. Подопытный ёж Shadow из вселенной Соника мстит всей планете за погибшую подругу. Чудовище Франкенштейна а злобилась, потому что от него отвернулся создатель, и его не принял мир. Криденс из фантастических тварей ожесточился от домашнего насилия. Принцесса Луна из маленьких пони от предательства сестры. Все перечисленные персонажи очень даже неплохие сами по себе, но в какой-то момент их просто замкнуло на травмирующем событии. Самое интересное в этих сюжетах тонкая грань, когда персонаж забывает, из-за чего стал злым и просто входит во вкус. Так случается. Люди начинают с проблем с творчеством, а заканчивают мировой диктатурой. Я злой, потому что мне не купили пони и велосипед. Тот самый ход, который так раздражает одних и так нравится другим. Когда злодей злой злейший, потому что у него в жизни что-то не сложилось. С мотивом мести это пот odd не стоит. Да, у таких героев случаются убитые возлюбленные и нехорошие родственники, но в их случаях всё это выступает скорее катализатором более глубинных отрицательных качеств. Иными словами, человек, желающий возмездия, может сломаться буквально по щелчку. Без велосипедной же идёт к этому тяжёлыми, токсичными ветками. Ему даже не обязательно последняя капля в виде травмирующего события. Иногда он просто просыпается с чёткой мыслью: "Достали. Они у меня попляшут". Хвост из серии о Гарри Поттере зол на мир за то, что был среди мародёров слабым звеном. Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как он с ними подружился. Жрец Имхотеп из фильма Мумия зол на всё, что видит. Не только из-за гибели своей любимой Анксунамон, но и из-за того, что вынужден присмыкаться перед рыхлым, не очень умным фараоном. Павел Смердяков из братьев Карамазовых решается на убийство, потому что чувствует себя ничтожеством рядом с барином и братьями. Долго-долго. Самое интересное в злодеях обоих вышеописанных типов шквал эмоций, явных или подавленных. Эти персонажи похожи на мины. Самое отвратительное потрясающая неравнозначность причины мести или злости и её последствий. Смердяковщина не зря стала нарицательным словом. На бытовом уровне это, кстати, очень жизненно. К примеру, если ваши персонажи-родители не понимают и не поддерживают сына-художника, присмотритесь, может, им самим в детстве не дали реализовать творческий потенциал. Я злой, потому что боюсь. Казалось бы, страх сковывает нас, лишает способности думать и действовать. Но если он укореняется и живёт с нами каждый день, постепенно он меняет суть и становится мощной движущей силой. Злодеев, чьё поведение основано не на боли, гневе и амбициях, а на чистом страхе, немало. Капитан Крюк из классической книги о Питере Пене боится бешеного хода времени, боится потерять лицо, боится умереть и боится того, для кого всё это пшик, того, кто воплощает юность, безрассудство и полную свободу от условностей. Все его поступки в книге диктуются этим страхом от начала до конца. Царь из моего романа Серебряная клятва в какой-то момент начинает бояться бунта, свержения, предательства, Разрушение всего, что выстроил и выстрадал. И что хуже всего, в отличие от крюка, страхи надумывает, а вот последствия для близких, для страны получаются реальные. Мне нравится работать со страхом, потому что это, наверное, самая понятная всем нам злодейская мотивация. Не все мы великие стратеги, не все одержимы местью, и не у всех отняли велик А вот бояться каждый из нас и посмотреть, на какую тропу это может привести, всегда занятно. Я злой рок. Небольшая, но колоритная группа надзлодеев. Нечто высшее, хтоническое и зачастую личных мотивов не имеющее. Алый король из тёмной башни. Воланд Булгакова. Наташа из романа Теория бесконечных обезьян. Люблю сюжеты с такими персонажами. Но писать их без перегибов так же сложно, как и писать о боге. Слишком много в них непознанного. И слишком много, да-да, страха в нас самих, суеверного, полуязыческого и древнего. Но когда мы признаём это, дело идёт лучше. Тьма ведь тоже живёт в нас самих. А я просто скотина. Отстань. Соня Мармеладова и Ешуа, мой воевода из «Серебряной клятвы» и авторы статей с советами о том, как создать живого персонажа, конечно, огромные молодцы, что верят, будто просто злых людей не бывает. Но, увы, они и бывают, и еще как. Несомненно, у таких тоже есть мотивы, но не обязательно, что эти мотивы их оправдывают. Классический Шреддер из черепашек-ниндзя 2003 года. Просто жестокая личность с мощным разрушительным началом и огромной жаждой перестраивать мир под себя. В некоторых других вселенных у него есть трагичные истории, но не тут. Классический доктор Айво Работник, он же Эггман из вселенной Соника. Не берём фильм 2020 года, где Джим Керри играет яркого, но вопиющего невротика с травмами детства. Просто гений и технократ, которому нравится экспериментировать над живыми существами, строить роботов и воровать артефакты. А вот природа и люди его раздражают, при том, что рос он в нормальной среде, в интеллигентной и доброй семье. И королевна Лусиль из «Серебряной клятвы» садистка сама по себе. Ей нравится издеваться над людьми, или как минимум подавлять их. Несомненный её комплекс беспреданницы, любовь к супругу, верность приёмному отцу и политический аппетит сильны. Но из её характера видно, она жестока сама по себе и останется такой в любых условиях. Эти злодеи тоже хороши. Не дают нам витать в облаках. Правда, здесь стоит избегать крамошности. Они взять хотя бы доктора Эгмана тоже кому-то симпатизирует, с кем-то чёёвничает или лежат в одной палате. А вот Вольдеморт, например, показан достаточно слабо с точки зрения именно житейской стороны и кажется немного картонным, просто потому что за все 7 книг ни разу не проявил человеческие качества, даже на минималке к своей змее. Мотивы антагонистов часто накладываются друг на друга. Простые мстители могут становиться блестящими диктаторами-стратегами, а стратеги сумасшедшими садистами. Злодеи с интересными трагедиями за спиной, как большинство во вселенной Бэтмена, прекрасны, но и просто сволочи до отвращения хороши. Я так и не выбрала любимый вариант, и мне кажется, это невозможно. Здорово, когда в разных историях встречаются разные злодеи отних из которых хочется убить, а других крепко-крепко обнять и закутать в плед. Маленький бонус. Плохая овечка как злодейский типаж. Некоторые сюжетные ходы лежат на настолько тонкой грани между штампом и всё как в жизни, что их трудно объективно оценивать. Да, многие клише родом именно из реальности, и потому должны не подвергаться анафими а обыгрываться с учётом того, сколь она непредсказуема. Это не просто, но интересно и открывает глаза на что-то в восприятии реальности. Поговорим о плохих овечках. Да-да, вроде той дамы-секретаря из популярного мультфильма Зверополис. Сюжет, место действия и эпоха не так важны. Всё всегда разворачивается по одной схеме. Как только возле центрального героя появляется некая кроткая лапочка, готовая помогать ему и давать советы, читатель, потирая руки, говорит: "Текс, вот ты и окажешься к концу главным источником всех неприятностей и сволочью. Знакомо? Порой люди действительно втираются к нам в доверие и ведут себя максимально пушисто, чтобы потом всадить нож в спину или что-то Хорошо, если не нас, поейметь. Но жизнь показывает, почти так же часто люди помогают просто потому, что мы им нравимся, или потому что они вообще к этому склонны, добры от природы. И не надо закатывать глаза. Или это их привычный сценарий, потому что их преследует такой психологический феномен, как синдром спасателя. А ещё, спустимся на землю. Для многих помощь ближнему Отличный способ самоутвердиться. Или банально, кому-то комфортно быть удобным. У людей вообще куда больше мотивации помогать другим и даже быть довольно милыми, чем однобокое, чтобы потом обмануть. Вы разве часто проворачиваете этот коварный план? Тем не менее, сюжетный ход, когда самый милый или самый значимый для героя и идеализируемый им персонаж к концу произведения оказывается источником зла, популярен. Например, его очень ждали от моих отравленных земель, где суровый доктор сблизился с абсолютно очаровательным юным пастором. Возможно, мы так тянемся к этому тропу, потому что почти всех нас хоть раз предавали. И иногда мы действительно выбираем не тех друзей. Возможно, потому что тренд «У-у-у, этот жестокий мир, здесь никому нельзя верить». Сейчас на подъёме. А вот на светлую сторону силы заглядывают не все. Не хватает ресурса, угла восприятия или позитивного опыта. Чёрные краски куда доступнее, так как обрушиваются отовсюду. Многие авторы убеждены, что в такую цветовую гамму поверит скорее. И у паси Боже написать что-нибудь просто о хорошем человеке вроде Алёши Карамазова. Если ты не Достоевский, Тебя сразу обзовут наивным, хотя некоторые и Достоевского обзывают. Мы сейчас не про психологию и даже не про психологическую гигиену, поэтому не будем больше развешивать ярлыки и тормошить вопрос, за что многие не любят героев Заик. Просто примем факт. Люди куда больше верят в плохих овечек и в каждой шкурке ищут волка. Проблема такова: хотя плохая овечка реалистичный имеющий право на существование ход, на практике он зачастую не докручивается и получается натянутым. А виной всему отчаянное желание в последний момент создать вот это поворот. В итоге авторы напрочь забывают про тревожные звонки, которые в жизни есть почти всегда. Есть-есть, правда, даже если вы их не услышали. Если тот, чьими глазами мы смотрим на историю, обладает хоть каким-то жизненным опытом, звоночки в поле его слуха и главное в поле слуха читателя попадут, хотя бы отзвуком. Неосторожная фраза, двусмысленный взгляд, отношение к кому-то, навязчиво всплывающая деталь прошлого или тема бесед. Есть много способов, с помощью которых можно показать, что наша овечка не так проста. Удерживая интригу. И даже если она разрушена, мне кажется, персонаж с проработанной мотивацией важнее внезапного поворота. Например, в романе Поррегатер этот ход просто изумителен, и детали, психологические и материальные, раскиданы крайне грамотно. А вот к ходу Яков Гуро с волочи манипулятором в Гоголе у меня лично есть вопросы. И их так много, что на целый фанфик хватило. Слишком рано персонажа убрали из поля зрения, поленились пустить нас в его голову даже на пару метров. Никто не спорит. Лицемерие, приспособленчество и двойная игра — интереснейший материал. Но реалистичная работа с ним предполагает скорее медленное, осторожное разливание токсичных веществ по тексту, чем радикальное... Эй, ты же вчера кормил меня с рук. Почему теперь ты отрубаешь мне ногу? Вспомните риф Алексея Поляринова, где этот приём реализован просто мастерски. Симпатия говечка постепенно оказывается даже не волком, а крокодилом, махровейшим крокодилом. Ну и, конечно же, не стоит забывать. Иногда хороший персонаж это просто хороший персонаж. Выбрав такое развитие событий, Вы точно удивите читателя. Кто-то, конечно, может назвать вас наивным, но многие наоборот порадуются. Ведь в глубине души мы куда больше хотим на светлую сторону силы, чем на поле полные плохих овец.